Явление шестое. Скалозуб Чацкий Скалозуб, мне нравится при этой смете Искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы К любимцам, гвардии, гвардейским, гвардионцам их золоту, шитью. Девятся будто солнцем, а в первой армии когда отстали? В чем? Все так прилажено, Италии все так узки, и офицеров вам начнем, что даже говорят иные по-французски.